Само собой разумеется, что король и королева Малекарли тоже не были забыты. Но их величество, противники всяких церемоний, уединенно живущие в своем скромном домике на 32 й авеню, благодарят губернатора за приглашение и выражают сожаление, что не смогут его принять. Бедные величество», — говорит Ивернес, «Великий день наступил». Стандарт-Айленд,